И правда восторжествует толпа зрителей взорвалась восторженными криками судебным пристовом понадобилось немало усилий прежде чем удалось восстановить порядок в зале стоявшие в углу три буддийских монаха не принимали участия в общем возбуждении с грудившись, они о чём-то перешёптывались между собой, затем они стали пробиваться через толпу, выкрикивая визгливыми голосами, что пострадали от ужасной несправедливости, как только монахи приблизились к помосту, Судья Ди заметил, что это были принеприятнейшие личности. Грубые, алчные лица, бегающие глаза. Когда монахи склонились перед помостом, судья Ди повелел: "Пусть старший из вас назовёт своё имя". И скажет, в чём его жалоба? Ваша честь, заговорил средний монах. Я невежественный монах и известен под именем Столп учения. Я живу вместе с двумя моими собратьями в маленьком храме возле южных городских ворот. Мы проводим наши дни в ревности с молитвы и самосозерцании в нашем бедном храме из всех сокровищ только и имеется что золотая статуя нашей милосердной госпожи Гуань Инь, да славится ее имя, два месяца назад этот негодный дядь Моу явился в наш храм и забрал из вояния. В аду варится ему в кипящем масле за это святотатство. Мы, между тем... молим вашу честь вернуть нам драгоценную святыню а ежели этот беззаконник глянь мол переплавил её то возместить нам её стоимость у золоте или серебре проговорив всё это монах трижды ударил лбом в пол Судья Ди медленно оглаживал свои бакенбарды. Помолчав немного, он сказал непринужденным тоном, «Поскольку, кроме этой статуи, других сокровищ в вашем храме нет, полагаю, Вы присматривали за ней со всем возможным тщанием. Разумеется, ваша честь, поспешно ответил монах. Каждое утро я лично сметал с неё пыль шолковой метёлочкой, произнося при этом сутры. Как я полагаю, продолжал судья, Двое твоих собратьев служили богине не менее ревностно. Я ничтожный, отвечал другой монах, в течение многих лет каждую ночь и утро возжигал благовония. Перед нашей милосердной госпожой И почтительно созерцал ее благодатные черты Да славится имя ее! Я ежедневно в монахах добавил третий каждый день, охваченный восторгом, проводил долгие часы перед нашей доброй госпожой Дославица да имя её. Судя дикий внул головой, и на лице его появилась удовлетворённая улыбка. обратившись к старшему псцу он приказал дайте каждому из жалобщиков